бред какой то но я боялся что лорри умрет если он менее рассудка сердце и тело сокрушит меня если я поддамся усталости я чувствовал что лишь острая боль позволит мне привлечь внимание господа и он наверняка услышит мои мольбы и при этом я не мог позволить себе слез потому что слезы показали бы что я ожидаю худшего и таким признанием я приглашал бы смерть забрать то что ей хотелось заполучить В ту ночь я составил себе множество суеверных правил, по их числу значительно превзошело людей, которые полагаются на эти правила в повседневной жизни, надеясь их помощью отвести от себя удары судьбы. Какое-то время мы находились в комнате ожидания с другими людьми, которые тоже тревожились за судьбу своих близких. Потом остались одни. Лори привезли в больницу в 8.12. В половине десятого доктор уэн Корнелл Хирург, который оперировал ее, прислал к нам медсестру. Прежде всего, она сказала, что доктор Корнелл – блестящий хирург, специализирующийся на операциях брюшной полости, и у него потрясающая команда. Мне ее похвалы не требовались. Чтобы остаться в здравом уме, я уже убедил себя, что доктор Корнелл – гений, а руки у него чувствительнее и проворнее, чем руки величайших пианистов. По словам сестры, состояние Лори оставалось критическим, но операция шла успешно. Предстояла долгая ночь, по прикидкам доктора Корнелла, он мог закончить операцию где-то около часа ночи, не раньше. В лоре попали две пули и причинили много вреда. На тот момент я не хотел знать подробностей, не вынес бы их. Медсестра ушла. Поскольку мы с отцом оставались вдвоем, маленькая комната ожидания вдруг превратилась в огромный ангар. «Она выкарабкается», — сказал мне отец. Будет как новенькая. Я не мог усидеть на месте. Кружил по комнате, сжигая нервную энергию. Произошло все в воскресенье, 22 декабря. Не в один из пяти дней, записанных на оборотной стороне контрамарки в цирк. Но в полночь начинался третий из дней в списке дедушки Джозефа. Что более худшее могло произойти после полуночи в сравнении с тем, что уже случилось этим вечером? Я притворился, что не знаю ответа. Выдавил из головы и этот опасный вопрос. Устав кружить по комнате, я остановился у одного из двух окон. Не знаю, сколько простоял рядом с ним. Старался всмотреться в находящееся за стеклом, но ничего не видел. Только черноту. Бездонную черноту. Схватился за подоконник. У меня закружилась голова. Я почувствовал, будто вываливаюсь в окно. «Темный водоворот!» «Джимми!» — позвал меня отец. Когда я не ответил, положил руку мне на плечо. «Сынок!» Я повернулся к нему. Потом сделал то, чего не случалось со мной с детства. Заплакал в объятиях отца. 50 Около полуночи приехала мама с большой жестянкой сладостей. Привезла пирожки, пирожные, сдобное печенье. За ней следовала бабушка Равена в желтом комбинезоне. Несла два больших термоса с колумбийским кофе. В больнице хватало автоматов, продающих закуски и кофе. Но даже в критической ситуации наша семья никогда не будет есть и пить то, что предлагают эти автоматы. Энни, Люси и Энди остались в доме моих родителей под присмотром и защитой фаланги соседей, которым мы могли доверять как себе. Мама также принесла мне смену одежды. Мои туфли, брюки и рубашку покрывали пятна засохшей крови. «Дорогой, пойди в мужской туалет в конце коридора. Умойся и переоденься», — сказала она мне. «Тебе сразу полегчает». Мне казалось, что я предавал Лоре, покидая комнату ожиданию даже для того, чтобы умыться и переодеться. Не хотел идти. Прежде чем выехать из дома, мама нашла свою любимую фотографию Лори и вставила в маленькую рамку. Теперь сидела, положив фотографию на колени и пристально смотрела на нее, словно это был талисман, гарантирующий полное выздоровление невестки. Мой отец присел рядом с матерью, взял за руку, крепко сжал. Что-то прошептал ей. Она кивнула. Провела по фотографии одним пальцем, словно разглаживала Лори волосы. Бабушка Равена осторожно разжала мою руку, взяла кулон, положила на одну ладонь, накрыла другой, согревая, прошептала. «Иди, Джимми, нельзя же в таком виде предстать перед Лори». Я решил, что с Лори действительно ничего не случится из-за того, что я на несколько минут покину комнату ожидания, потому что вахту продолжали нести дорогие мне люди. В мужском туалете я поначалу не мог заставить себя помыть руки. Из страха, что смою лори вместе с ее кровью. Собственной смерти мы боимся не так сильно, как смерти наших близких. Чтобы не понести такую утрату, чего только не придумываем. После моего возвращения в комнату ожидания, мы поели сладкого и выпили кофе с такой торжественностью, будто принимали причастие. В половине первого пришла медсестра, чтобы сказать На операцию доктору Корнеллу требуется больше времени, чем он поначалу предполагал, и теперь он рассчитывал поговорить с нами только в половине второго. Лори находилась в операционной уже больше четырех часов. От пирожных и кофе у меня начало жечь желудок. Все еще в хирургическом зеленом костюме и шапочке доктор Корнелл пришел в комнату ожидания в час тридцать три в сопровождении Мелло Мелодиона. Ему было за 40 но выглядел он моложе, держался уверенно, определенно зная цену своему мастерству и опыту. «Учитывая серьезность ранений», — сказал доктор Корнелл, — «все прошло очень даже хорошо». Он удалил поврежденную селезенку, без которой Лори могла жить. Больше проблем возникло с удалением сильно поврежденной почки, но, с другой стороны, она могла вести полнокровную жизнь и с одной почкой. Немало хлопот доставили разрывы желудочно и мезентериальной вен. Ему пришлось заменять поврежденные участки венами, взятыми из ноги. В двух местах он зашил тонкий кишечник и вырезал двухдюймовый участок толстого. «Ее состояние будет считаться критическим еще как минимум 26 часов», сообщил нам доктор карнал. «Повреждения внутренних органов грозили возникновением перитонита». Если бы такое случилось, потребовалась бы вторая операция. Лори начали вводить медикаментозное средство разжижающие кровь, с тем, чтобы уменьшить риск инсульта от тромбов, которые образовывались на появившихся на венах швах. «Для Лори опасность еще не миновала», – предупредил доктор. «Но теперь уверенности в благополучном исходе у меня гораздо больше, чем в тот момент, когда я вскрыл брюшную полость». «Подозреваю, она из тех, кто до конца борется за свою жизнь, так?» «Это точно», — подтвердил его предположение Мело Мелодион. «Она покрепче меня будет», — вставил я.